В 1762 году на престол взошла Екатерина II. И не пройдет и двух лет, как в столице империи случится очередное громкое политическое убийство. В данном случае речь идет о нашем, отечественном аналоге французской железной маски. Венциносном шлиссельбургском узнике. Живописать во всех подробностях эту историю Историю попытки госпереворота авторства Василия Яковлевича Мировича по службе подпоручика Смоленского пехотного полка, а по жизни авантюриста и неудачника особого смысла нет. Большинство из нас помнит ее из школьного курса истории либо по сюжету выходившего некогда массовыми тиражами романа Георгия Данилевского «Мирович». Напомню лишь вкратце, что в начале июля 1762 года, реализуя собственный замысел, Мирович попытался произвести переворот в пользу в строгой тайне содержавшегося в Шлессельбургской крепости царственного заключенного Ивана VI Антоновича. Получив информацию об отъезде Екатерины из столицы, Молодой подпоручик в очередное ночное дежурство умудрился изящно и весьма оперативно переагитировать часть своих солдат, несших караульную службу в крепости. С их помощью Мирович захватил в плен коменданта и ультимативно потребовал выдачи Ивана Антоновича, урожая в противном случае стрельбой и штурмом. Однако персональные надзиратели, томящегося в застенках претендента на российский престол, В данной ситуации выказали себя профессионалами конвойной службы и строго в соответствии с имевшимися на руках инструкциями цинично зарезали узника. Что называется, ничего личного, просто служба. Поскольку для реализации масштабного плана Василия Яковлевича царевич нужен был исключительно живым, а наличием форс-мажорного двойника он по простодушию своему не озаботился, Мирович сразу утратил весь свой воинственный пыл, впал в депрессию и позволил арестовать себя любимого. Суд был недолгим, а расправа скорой. 15 сентября 1764 года Мировича публично казнили, в последний момент милостиво заменив болезненное четвертование на более гуманное отсечение головы. К слову, До этого Россия умудрилась прожить целых 22 года без вынесения смертных приговоров. По общепринятой версии, подпоручик Мирович замыслил идею государственного переустройства, ведомой личной обидой на свое жалкое существование в целом и на неблагосклонность к нему новой императрицы в частности то бишь после того, как Екатерина начертала на его прошении о возвращении фамильных земель решительный отказ, Василий Яковлевич, выражаясь словами одного из героев писателя Зощенко, затаил в душе некоторое хамство. Замысел Мировича оригинальностью не блистал. Дескать, если сама матушка взошла на трон вне очереди и при помощи штыков то почему бы не восстановить историческую справедливость схожим образом, вышибив клин клином? Василию Яковлевичу жаждалось славы, признания, должностей, привилегий и богатств. Все это строго по списку ему мнилось получить от несчастного Ивана Антоновича в качестве благодарности за возвращение трона. Насколько хорошим правителем для России мог бы стать человек, Проведший большую часть жизни в одиночном заточении и абсолютной оторванности от современных внешней и внутриполитических реалий, вопрос, мягко говоря, дискуссионный. Но Василий Яковлевич, похоже, таковым вопросом и вовсе не заморачивался. Был он человеком у импульса, действовавшим по принципу «ввяжемся в бой, а там видно будет». Как результат, из всего столь страстно желаемого Мирович получил лишь одно — славу, хотя бы и посмертную. Но и до нескольких строчек в учебниках и энциклопедиях они тоже дорогого стоят. Но вот имена двух шлиссельбургских охранников-цареубийц известны меньше. А ведь именно капитан Власьев и поручик Чекин сыграли ключевую роль во всей этой истории, жестко и жестоко погасив попытку переворота, что называется, в зародыше. Да, конечно, совсем не факт, что заполучи мирович вожделенного наследника живьем, а не в виде хладного трупа, дерзновенный план смог бы осуществиться. Слишком уж много в нем было допущений и белых пятен. Тем не менее, устранив опасного претендента на престол, тюремщики позволили Екатерине II облегченно выдохнуть. По крайней мере, с этого момента она перестала тревожиться о том, что со временем ей могут начать досаждать очередные Мировичи, среди которых могли сыскаться и куда как более профессиональные заговорщики. Да вот хотя бы люди из окружения Гетмана Разумовского. К слову, в наши дни существует версия, что украинец по крови Мирович, родители которого в свое время попали в царскую опалу по причине приверженности к небезызвестному Мазепе, на самом деле был вовсе не авантюристом-одиночкой, а послушной пешкой в руках опытного интригана Кирилла Разумовского, якобы вынашивавшего планы возвести на российский трон марионеточного правителя. Впрочем, руководствуясь теорией заговоров, вокруг этой истории ныне можно громоздить самые разные версии. Так, например, не менее популярна та из них, согласно которой Мирович также был пешкой – Вот только в царственных ручках самой Екатерины. Так ли и начали, но все дивиденды с этой кровавой истории заполучила матушка-императрица. Скорее всего, именно по этой причине никаких карательных мер в отношении убийц лица царской крови предпринято не было. Напротив, Власьев и Чекин официально удостоились похвалы за четкие действия во внештатной чрезвычайной ситуации. Правда, оба были отставлены от службы, однако в накладе не остались. Поговаривают, что каждый получил солидное единовременное пособие в обмен на клятву никогда не говорить об известном событии. Говорят, что за несколько недель до убийства шлиссельбургского узника знаменитая петербургская блаженная Ксения сутки напролет бродила по питерским улицам и плакала на взрыт. Все, кто встречал Блаженную в слезах, участливо интересовались. Что случилось? Не обидел ли тебя кто-нибудь? Блаженная в ответ горько стенала. Там кровь, кровь, кровь. Там реки налились кровью, там каналы кровавые, там кровь, кровь. Люди недоуменно отходили. И лишь когда по столице разнеслись слухи об убийстве Ивана Антоновича, Сделалось ясно, что своими стенаниями блаженная Ксения предсказала его гибель. Ну, да вернемся к Екатерине Алексеевне, которой по восшествии на престол досталось весьма трудное наследство. Вокруг Петербурга опять было неспокойно. В основном разбойничали беглые крестьяне, пробиравшиеся вместе с семьями в Лифляндию и Эстляндию, где надеялись получить волю и укрытие. Однако по постановлению Сената на немецкий и финский язык был срочно переведен указ от 1754 года, запрещавший укрывательство беглых, а затем этот документ был направлен в Балтийские провинции. Берется Екатерина Алексеевна из-за реформирования полиции. Слишком уж много претензий и жалоб на свои корысти и произвол полицейских чинов накопилось к тому времени. И вот, что называется, количество перешло в качество. 14 декабря 1766 года Екатерина II издает наказ, в котором высказываются принципиально новые взгляды на юстицию и полицию. не формулируют, что лучше предупреждать преступление, нежели наказывать заоны, Ставит задачу полиции отныне сосредоточиться исключительно на охранении благочиния. Да, раскрытие преступлений по-прежнему поручалось полиции, но вот последующее произведение дела припоручается судебному месту, которому его дело принадлежит. В ноябре 1790 года высочайшим указом утверждено положение о гербергах, постоялых дворах, и трактирах в столице империи. На полицию возложена особенность наблюдать за тем, чтобы в трактирах и гербергах Исполнялось все по предписанию, а низкого сословия люди, как то солдаты, крестьяне господские и всякого звания развратные люди и зазорные женщины, не впускались, а картежная игра во всех тех местах была искоренена и уничтожена. При Екатерине II также были ужесточены меры в отношении всякого рода мошенников, промышляющих в столице. Последняя неспроста – К тому времени Петербург уже плотно становился мошенническим центром империи, в отличие от более грубой разбойно-воровской Москвы. Доходило до того, что мошеннические разводки стали проворачиваться на самом высоком уровне. В вышедшей в 1871 году книге юриста Файницкого «Мошенничество по русскому праву» приводится такой забавный пример. Когда депутаты ото всех мест России съехались в Петербург для составления уложения законов, некто Корольков, подделав пригласительные от комиссии повестки на 25 июля 1767 года, разносил их депутатам и собирал за это деньги. Надо сказать, что этот Корольков был фруктом достаточно ранним, лет ему в ту пору было всего-то 18. Приняв во внимание его молодость – Шокированный Сенат приговорил головастого юношу к наказанию плетьми и ссылке в дальний гарнизон солдатам. К вопросу о депутатах. Нынешние наши законотворцы сами кинут кого угодно. И в первой двухгодичной думе, и в избранной 17 декабря 1995 года народ подобрался, мягко говоря, пестрый. Характерно другое. Уже тогда, в далеком 1767 году, нашелся в Питере парень, который смекнул, что на депутатах можно делать неплохие деньги. XIX век начался в Петербурге довольно мрачно. 11 марта 1801 года в Михайловском замке был убит император Павел I. Он был, безусловно, трагической фигурой в российской истории. Его не любили и он остался в нашей памяти курносой карикатурой. Между тем он вовсе не был законченным идиотом. Просто тяжелое детство и нелюбовь матери, Екатерины II, не могли не наложить на его личность своеобразного отпечатка. О нем говорили, что он был вполне разумным человеком в больших делах и смешным и страшным самодуром в малых. Он делал все как бы наперекор своей матери, и жуткая смерть его была предопределена. Если рассмотреть чисто, так сказать, уголовный аспект его гибели, то это было обычное заказное убийство. В заговор был вовлечен наследник, будущий император Александр I, который неоднократно обсуждал с графом Панином возможность отречения Павла еще в ноябре 1800 года. Панин, правда, предлагал не убивать императора. Александр с пониманием слушал его проект регентства. Но и Панин, и Александр не могли не предполагать и убийства. Они были внутренне к нему готовы. Об этом свидетельствует то, что впоследствии никто из убийц не был предан суду. Они попали лишь в довольно мягкую опалу. Руководители заговора князь Зубов и граф Палин всего-навсего были высланы в свои имения в Курляндии. У клана Зубовых были личные причины ненавидеть Павла. Платон Александрович, как известно, был фаворитом Екатерины и поэтому не мог не впасть в немилость у Павла. У братьев Платона, Валерьяна и Николая карьера также складывалась не самым блестящим образом. Графа Палина Павел также неоднократно оскорблял. Бурлило и офицерство, хорошо помнившее золотой век Екатерины. В общем, весь заговор был нормальным корыстным убийством, которым все участники решали свои более или менее крупные проблемы. Показательно другое. Для того, чтобы убить Павла I, заговорщики не смогли найти толковых профессиональных исполнителей. Им пришлось все делать самим, делать неумело и суетливо. Это свидетельствует о том, что в те времена специальность профессионального киллера была чрезвычайно дефицитной. Поразительным образом в событиях вокруг убийства императора Павла I оказались задействованы сразу четыре человека, бывших или в будущем ставших губернаторами Петербурга. Это 24-летний наследник трона Александр Павлович, первый военный губернатор Петербурга в 1797 году. Эффективный и незаменимый павловский управленец Петр Палин военный губернатор в 1798-1801 годах, а также Петр Толстой, военный губернатор в 1803 1805 годах и Павел Галинищев кутузов военный губернатор в 1826-30 годах. О предстоящем убийстве и перевороте знал чуть ли не весь Петербург. По различным оценкам число заговорщиков колебалось от 30 до 70 человек. Заговор чуть было даже не раскрыла полиция. Сначала Павла хотели ликвидировать после Пасхи, которая в том году выпадала на 24 марта. Потом срок был перенесен на 15 марта, день, когда был убит Юлий Цезарь. Но все случилось ночью 11 марта. В этот вечер примерно 40 заговорщиков ужинали у генерала Талызина. После одиннадцати вечера Палин уехал в условленное место, где его ждал князь Зубов. Остальные офицеры начали стягиваться к Михайловскому замку. Убийц вызвался провести флигель-адъютант Аргамаков. Толпа человек в тридцать-сорок ринулась по винтовой лестнице замка к покоям императора. Один гусар, охранявший двери в спальню, был зарублен князем Яшвилем. Другой сбежал. Странно, что сам Павел не последовал его примеру. Он вполне мог уйти тайным ходом, ведущим в покое его любовницы, княгини Гагариной. Вместо этого Павел спрятался за ширму, и когда заговорщики ворвались, они не нашли императора в спальне. Но в этот момент из-за облаков вышла луна, и генерал Беннингсон увидел на ширме тень, курносый профиль императора. Платон Зубов выступил вперед и потребовал отречься. Павел отказался. Тогда генерал Николай Зубов сильно толкнул его, а Аргамаков ударил императора рукояткой пистолета в висок. Яшвиль и Мансуров, оба бывшие гвардейские офицеры, выгнанные Павлом со службы, накинули жертве шарф на шею и стали душить его. Павел якобы засунул руку под шарф, и чтобы заставить его вытащить ее оттуда, кому-то пришлось даже стиснуть руками мужское достоинство императора. Когда все кончилось, в спальню вошел граф Палин, который якобы подслушивал у дверей. По другой версии, Николай Зубов ударил императора в висок золотой табакеркой, Камердинер Зубова прыгнул ногами на живот упавшего Павла, а офицер измайловского полка Скорятин задушил уже бесчувственного царя его же собственным шарфом. Любопытно, что во дворце тогда дежурил батальон великого князя Александра Павловича, что дало ему повод лицемерно воскликнуть «Все взвалят на меня». Поговаривали, правда, что к этому убийству были причастны и англичане. Версия эта базировалась на том, что некая мадам Жеребцова, урожденная Зубова, якобы предсказала убийство 11 марта в Берлине, а сразу после того, как о ликвидации стало достоверно известно, отправилась в Англию и навестила там своего старого друга Лорда Уитворда который в течение многих лет был английским послом в Петербурге. Якобы даже англичане передали в свое время Жеребцовой миллион золотом, а она забыла отдать его заговорщикам. А англичане, как джентльмены, не стали спрашивать о дальнейшей судьбе денег. Но эта версия больше похожа на легенду. Как бы там ни было, ликвидация Павла прошла успешно. Убийцы наказаны не были. Но сам факт этого жуткого преступления... Поверг весь высший свет России на долгие годы в шок. Мне приходилось не раз слышать от серьезных людей, научных работников, о том, что в Михайловском замке до сих пор гуляет привидение убиенного Павла. Говорят, это привидение мирное и зла людям, работающим сегодня в инженерном замке, не делает. Отечественная война 1812 года несколько ослабила накал криминальной обстановки и в России в целом, и в Петербурге в частности. Правда, партизанские и крестьянские отряды, героически громившие французов, промышляли иногда по совместительству и разбоями, но это уже общие издержки партизанских движений всех времен и народов. В целом, после победоносной войны ситуация в Питере долгое время остается довольно спокойной. Есть правда упоминание о поимке в 1822 году в окрестностях Питера шайки дезертиров-рекрутов, возглавляемой неким крестьянином Иваном Ивановым, который, по его собственному признанию, разбойничал с 13 лет, переходя из деревни в деревню и отбирая у селян последнее. Но назвать этого Ваню выдающимся или даже сколько-нибудь значительным разбойником просто язык не поворачивается. Его шайка занималась мелким сельским, если можно так выразиться, бытовым бандитизмом. В одном селе с кого-нибудь тулуп снимут, в другом провиант украдут, холста да сукна аршин на 15. Самым большим кушем шайки стало ограбление зажиточного крестьянина Акима Яковлева, у которого Иванов с тремя подельниками, угрозами и побоями выдали 500 рублей, а засыпалась вся эта компания дезертиров, как раз пропивая награбленное. Настоящий же расцвет преступного подполья Петербурга начался где-то в 50-х годах XIX века, когда в уголовной среде совершенно четко уже прослеживается специализация и своеобразная иерархия. И опять же, расцвет преступности совпадает с эпохой перемен. Александр II, освободитель, по злой иронии убитый в конце концов народовольцами, не только дал крестьянам волю в 1861 году, но и провел целый ряд других реформ – административную, судебную, военную. Некоторые историки сравнивают реформаторские заслуги Александра II с заслугами Петра I по степени их воздействия на Россию. В 1855 году в Петербурге начала свою кровавую деятельность банда душителей, которые за год с небольшим совершили несколько десятков жутких преступлений. Поздним пешеходам сзади на горло набрасывали веревочные петли, душили, а потом раздевали до гола уже бесчувственные тела. Несмотря на то, что некоторых из жертв злодеи не додушивали до конца... Нарисовать словесный портрет преступников никто не мог. Душители всегда незаметно подкрадывались сзади, а потом жертва моментально теряла сознание. Поначалу шайка эта действовала преимущественно на окраинах Петербурга и даже в Кронштадте. Но в конце 1856 начале 57 года, душители уже вовсю работали в самом сердце Питера, на Семеновском плацу у обводного канала, на набережной Таракановке. Начальнику петербургской сыскной полиции Ивану Дмитриевичу Путилину пришлось прибегнуть к своему излюбленному приему, подставе с переодеваниями. Один чрезвычайно сильный полицейский был переодет в женское платье и изображал из себя торговку-чухонку, разъезжая вечером по мрачным питерским улицам. Под рогожами в телеге прятались вооруженные Путилин и унтер-офицер. И бандиты в конце концов клюнули. Шайка, как впоследствии оказалось, состояла из бывших солдат, уволенных в запас, и просто деклассированных элементов. История донесла до нас их имена. Александр Перфильев, Федор Иванов, Калина Еремеев, Михаил Паянин.